Делаем вновь опыт с кольцевой вырезкой. Но на этот раз осторожно срезываем только наружную часть, первичную кору, стараясь не повредить вторичной, то есть глубиной части сосудистых пучков. Получаются результаты, как в первом опыте, то есть корни образуются при основании ветви. Значит, движение совершается по вторичной коре, Попытаемся сделать еще один шаг. Определить, по каким же элементам вторичной коры будет двигаться этот сок. Мы знаем, что их главным образом два. Лубиные волокна и сетовидные сосуды. Уже одно сравнение форм этих двоякого рода элементов делает вероятным, что это отправление принадлежит последним, так как волокна представляют очень толстые стенки и почти полное отсутствие полости. Между тем, как сетовидные сосуды представляют широкие каналы, сообщающиеся посредством открытых пор, через которые могут проходить не только жидкие и полужидкие вещества, но даже проскальзывают мелкие крупинки крахмала. Это вероятие превращается в полную достоверность благодаря следующему опыту. Берем ветвь Алиандра и проделываем с нею то же, что сделали во втором опыте с ивовую ветвью. То есть срезаем полное кольцо коры до самого камбия. Получается совершенно неожиданный результат. Корни образуются не только на краю вырезки, но и при основании ветви. Значит, питательные вещества проникают туда, какими-нибудь иными путями, помимо коры. Это кажущееся противоречие вполне выясняется, когда узнаем, что стебель Алеандра представляет уклонение от описанного нами типического строения ствола. У него, кроме ситовидных сосудов в коре, существуют еще пучки этих элементов и в сердцевине. И они-то, вопреки кольцевой вырезке коры, проводят соки в нижнюю часть стебля. Таким образом, описанные четыре простые опыта с ветвями ивы и алиандра постоянно и систематически ограничивая круг возможных предположений, наконец, с полной достоверностью указывают нам на ситовидные сосуды как на те пути, по которым распространяется так называемая пластическая, то есть служащее для построения новых частей питательное вещество растения. Новейшие исследования над распределением млечных сосудов в листе делают вероятным предположение, что они также служат очень удобными путями для движения питательных соков. На это указывает тот факт, что они всегда находятся в непосредственном соседстве зеленой тканью листа, где вырабатываются питательные вещества. Предположение это подтверждается наблюдениями, что потеря млечного сока истощает некоторые растения. Указав путь, по которому движется сок, идущий из листьев, нам остается еще указать на причины, побуждающие его двигаться. Здесь еще раз и уже в последний объяснительным ключом является диффузия. Слово, которое как постоянный припев нам приходилось повторять каждый раз, когда возникал вопрос о поступлении или перемещении вещества из внешней среды в растение или из одной его части в другую. Растворенное вещество По законам диффузии, очевидно, притекает именно туда, где оно принимает нерастворимую форму, слагаясь ли в виде запаса на будущие времена или прямо расходуясь на строение твердых частей растения. Отложения питательных веществ образуются на всем пути сосудистых пучков. Клеточки, окружающие пучки, обыкновенно очень богаты крахмалом, иногда кристаллами и другими веществами. Отложение запасов питательных веществ мы видели в белке семени. Такие же запасы, но в более громадных размерах встречаются и в других частях растения. Так, например, они отлагаются в сердцевине, в сердцевинных лучах и вообще в клеточной ткани стеблей. В сердцевине так называемых саговых пальм отлагаются запасы крахмала, которые можно считать пудами. В клубнях картофеля отлагается также крахмал. В корнях свекловицы отлагается в изобилии сахар. В кочанах капусты или в корнях репы разнообразнейшие питательные вещества. Наконец, в мясистых листьях, описанных выше агавы, отлагается в течение нескольких лет запас сахара. Одним словом, нет почти растительного органа, который не мог бы сделаться вместилищем складом питательных веществ. Эти запасы идут в дело или на следующий год после их отложения, как это бывает со свекловицей или капустой, запасы которых потребляются на развитие стеблевых и цветочных органов на второй год существования. Или эти запасы накопляются десятками лет, как например сахар в листьях агавы и затем расходуются на образование колоссальных соцветий, несущих цветы и плоды этого растения. Как бы то ни было, образование запасов есть только временное переходное назначение питательных веществ. Окончательного своего назначения они достигают только тогда, когда затратится на образование новых частей растения, новых органов, новых клеточек, то есть тогда, когда послужит для его роста. Ознакомившись таким образом с явлением питания, в смысле принятия, переработки и передвижения пищи, мы в следующей беседе можем перейти к изучению явления роста.